Глава девятая. Руки убийцы. Кирин остановился. — Как ты думаешь, здесь есть чайник? Я бы с удовольствием выпил немного чая. Турвишар уставился на него. — Это дурная привычка, которую я перенял у Джанель. Как бы то ни было, можно подумать, что ты не знаешь, что там случилось. Ты там тоже был. Турвишар закатил глаза и указал в конец захламленной комнаты. Мне кажется, я видел чайник на другом верстаке. — Честно говоря, понятия не имею, как в этом беспорядке вообще можно что-то делать. Обычно кажется, что волшебник такого калибра должен быть, по крайней мере, организован. Наверное, он просто знал, где что лежит. Турвишар хотел было продолжить, но потом отложил бумаги в сторону. — Мы должны пока что пропустить часть истории Сенеры, Толеи и Ксиван. Кирин нахмурился. — Ты не собираешься ее закончить? — «О, я вернусь к этому позже, в промежутке между этим и нашим появлением», — Торвишар скривился, глядя на свои записи, как будто сама бумага была чем-то виновата. «Они прошли еще по меньшей мере через десять городов-государств. Всегда одна и та же история — прибытие в город на шаг позади сулис Я думаю, что эта история, вероятно, устареет от повторения». «О, ну, конечно». — К тому же, не так уж часто надо услышать. — Пожалуйста, страшная леди, перестань делать мне больно, прежде чем до тебя дойдет смысл. Кирин рассмеялся, радуясь возмущению Турвишара. Турвишар мстительно схватил другую папку. — Хорошо, тогда давай попробуем вот это, думаю, тебе будет интересно. — Почему мне кажется, что это угроза? Турвишар улыбнулся. История Хайриэль Двумя месяцами ранее. Жужжение пчел и щебет птиц смолкли, когда в мире открылась дыра. Мерцающая радужная оболочка хаотических энергий вспыхнула вращающейся гармонии, извергла два силуэта, а затем захлопнулась, прежде чем исчезнуть, как будто ее никогда и не было. Птицы возобновили свое пение. Пчелы летели к новым цветам. Силуэты распались на две фигуры — Стоящая женщина и распростертый мужчина, парящий в воздухе. Женщина была высокой и красивой, ване до кончиков пальцев, с длинными голубыми волосами и с кожей, словно присыпанной серебряной пылью. Мужчина был темнее, его рост угадать было трудно, но он в некотором роде соответствовал своей спутнице. Был одет в голубое того же оттенка, что и его глаза, и ее волосы. Женщина подняла руку, указывая на лианы и старые камни, прислоненные к стволу огромного небесного дерева манола. Они находились на окраине джунглей, там, где теплые золотисто-зеленые лучи солнца все еще падали на землю. Дальше не было бы никакого света, небо закрывал полог растений, но здесь мир существовал в счастливом пении птиц и обезьянных криках, в запахе суглинистой земли, сладких орхидей и разложения. Дальше была расположена защита от открытия врат, подобных тем, которые только что создала Хайриэль, но этот маленький карман выходил за пределы барьерных роз. «Здесь все еще есть убежище», — сказала Хайриэль своему спутнику. «Какое счастье для нас!» Терин-Демон не мог пошевелиться и уж точно не мог ответить. Остекленелый и одурманенный взгляд его ярко-голубых, широко распахнутых глаз был расфокусирован. Хайриэль вновь взмахнула рукой, и Лиан и джунгли раздвинулись, открывая дверь, аккуратно спрятанную за лиственным занавесом. Она подошла, положила руку на поверхность и немного подождала. Слабый щелчок возвестил об успехе, дверь приоткрылась. Хайриэль вошла внутрь, Терин заплыл вслед за нею. Дверь закрылась. Убежище состояло из нескольких комнат неправильной формы, спрятанных под корнями огромного небесного дерева. Высокий человек или обычный ванная без труда мог стоять здесь. Хайриэль указала на расположенную в боковой комнате низкую кровать. Тело Террины проплыло к ней и замерло. Мужчина не шевелился, лишь дышал. Хайриэль опустилась в кресло и впервые позволила себе расслабиться, дав себе возможность выглядеть столь же усталой и измученной, какой она себя чувствовала. Она долго смотрела на свои руки. Воздух оставался неподвижным, прохладным и тихим. А руки уже 25 лет были не похожи на ее собственные. Вероятно, потому, что они и не были ее. Это были руки-убийцы. Что ж, она продолжила эту традицию, не так ли? Примечание. Думаю, теперь я определенно могу сказать, что Хайриэль или Мия действительно была ответственна за резню в доме демонов во время столичного адского марша. Дрожь пробежала по ее телу, когда она вспомнила членов королевского дома Каура, погибших от ее рук. Она прогнала эти мысли из головы, как горзущих ее демонов вины, но этих демонов было не так уж легко изгнать. «Враги», — напомнила она себе, — «демоны были ее врагами. Работорговцами и сторонниками злой и коррумпированной империи ни один из них не заслуживал пощады. Хэриэль...» могла только надеяться, что однажды она поверит в это. Она была там, когда родился Гален Демон, когда родилось так много демонов, и жизнь обрывались сначала из-за годрита, потом ее собственной рукой. Кто бы мог подумать, что именно она закончит работу, начатую некромантом. Но когда Гаэш исчез, когда она наконец освободилась от цепей, сковывающих ее душу, она отомстила. Она вспомнила труп Кирена, брошенный на жертвенный алтарь, и собрала волю в кулак. Терин по-прежнему не шевелился, вернее, не мог пошевелиться. Даже самая примитивная мысль была выше его сил, и это была необходимая предосторожность против использования им заклинаний. Хайриэль села на кровать рядом с ним и махнула рукой у его лица. Голубые глаза сфокусировались на ней, стали ядовитыми, уставились на нее. Терин попытался что-то сказать, что-то сделать. Хайриэль снова взмахнула рукой и вернула его в состояние паралича. Она вернулась в главную комнату и занялась поисками, пока, наконец, не нашла маленькую коробочку на полке. Открыв коробочку, она достала из прелестного гнездышка, свитого из веточек и ниток, яйцо малиновки. Перемечание. Отец Зайхера дал брату Коуну такое же. Весьма небрежно со стороны Релосавара, не так ли? И раздавила его в руке. Когда ничего не изменилось, она медленно выдохнула и подождала еще. Ничего. Прошла целая дюжина минут, и она рассмеялась. Орелос свар был занят. Этого и следовало ожидать. Хайриэль вернулась в спальню, где ее ждал Терин. Терин был проблемой. После того, как Хайриэль убила семью Терина у него на глазах и связала его магией, она сказала Верховному Лорду, что он никогда не возненавидит ее так же сильно, как он сам ненавидит себя. Но Хайриэль была в этом совсем не уверена. Разве она не дала Терину, видимую причину, винить ее? Кто осудит его за то, что он ее возненавидел? Терин никогда ее не простит и будет иметь на это полное право. А если он будет винить себя? Ведь нельзя не предполагать, что однажды он решится действовать, чувствуя к себе лишь отвращение. А если эти чувства усилятся настолько, что переход к следующей жизни покажется естественным решением всех его бед. Все это приводило к настоящей проблеме. Хэриэль нуждалась в нем. Она надеялась, что это не так. Она надеялась, что для исполнения ее планов по возвращению трона ей не потребуется последний истинный наследник королевского рода Ване из Кирписа. Даже при самых благоприятных обстоятельствах было бы почти невозможно добиться сотрудничества верховного лорда Куура Гордого, высокомерного, своевольного. А уж если учесть, что на двадцать пять лет была его рабыней. Двадцать пять лет была не в состоянии слушаться ни одного приказа. Двадцать пять лет кротко, тихо и всегда послушно служила ему. Он никогда не выполнит ее приказ, если только она предпримет соответствующие шаги. Так что Хэриэль собралась с духом... Готовясь совершить уже второе злодеяние за этот вечер, она села рядом с Терином, обхватила его голову руками и принялась плести чары. Примечание. Следует отметить, что чары весьма сложны в исполнении, ненадежны и невероятно опасны. Ей несколько столетий, так что, я полагаю, у нее было время попрактиковаться, но все же...